Глава 31. Красная папка. Причина, по которой Алекс тянул с началом операции, был подслушанный разговор. Парочка офицеров внизу обсуждала начальство. Причем разговор шел за закрытыми дверями. То есть ребята поставили купол, отсекающий звуки, и наивно думали, что этого достаточно. Но землянин просто переместил точку внимания внутрь купола и активировал визуальный и слуховой каналы. «Видел босс вчера? Заметил, какой он довольный был?» Раздался писклявый голосок, который никак не подходил трехметровому громиле с нашивками офицера. «Не бреши, друн!» Лениво отозвался собеседник, больше похожий на высохшее дерево с узловатыми наростами, вместо лица. Тем не менее говорил адепт удивительно глубоким и раскатистым голосом. «Господин Морн всегда выглядел одинаково. Словно он король, а мы прислуга». «Нет!» — жаром пропищал громила. «Ты не умеешь читать выражения лиц, вот и все!» Недаром тебя пнем кличут! Уверен, ты и за правду от деревьев произошел. А я вот отлично чувствую настроение начальства. Поэтому и дослужился до офицера. Знаешь, когда и кому лизнуть задницу. Не завидуй. Меня скоро на повышение переведут, а ты так и будешь в охране ошиваться. Представь, меня это полностью устраивает, Друн. Зато не надо по лесам бегать и жизни рисковать. Сюда ни один ненормальный не сунется. Так что там с боссом? «Э, вчера господин господину Морну гость заглядывал и тоже довольно вышел. А потом и сам господин Морн пару раз улыбнулся. Готов поставить сотню кредитов, что намечает что-то крупное. Давно я босс в таком настроении не видел». «Да говорю тебе, ты ошибся. Ничего не будет. Вот увидишь». «Предлагаю пари». «Да не буду я с тобой спорить». Солдаты продолжили лениво трепаться, а Алекс тогда сообразил, что это не просто база а место, где живут высокопоставленные члены школы ледяных игл. Действительно, зачем их всех по отдельности охранять, когда можно собрать в одну кучу? Из разговоров других солдат и офицеров и осторожного прощупывания зданий, он также понял, что высокий и самый красивый особняк в центре — резиденция самого Морна, которого, кстати, сейчас на базе не было. Значит, тут его логово. Мысли о Морне пробудили воспоминания из лаборатории Замата, где добрый доктор хвастался своими успехами и невзначай пояснил пленнику, что существуют артефакты со следами силы и что эти артефакты могут здорово помочь адептам. Правда, землянина тогда больше интересовало, как выбраться из клетки, но информацию он на ус намотал. А позже еще услышал слухи, что, мол, глава школы — обладатель большой коллекции артефактов. Разумно было предположить, что Морн, как и другие адепты, вряд ли таскает ценные предметы с собой. Скорее всего, хранит их в самом защищенном месте, например, в таком, как военная база Школы Ледяных Игл. В голове тут же возник план — для такого адепта, как он, артефакты были единственным шансом дотянуть до девятого уровня. Даже если его тело потом навечно застынет в развитии, попытка того стоила. И это не говоря уже о том, что ему давно положена компенсация от главы школы за то, что тот объявил Алекса опасным преступником, оболгал, а вдобавок назначил высокую награду. Поэтому он два часа исследовал здание. К сожалению, защита резиденции Морна была куда серьезнее особняка Класта. В частности, здание накрывало сплошное поле, причем очень сильное, куда мощнее аналогичных систем в лучших банках верхнего. При этом энергетическое поле захватывало все этажи. Такая защита хоть и жрала кучу ресурсов, но могла обнаружить любого лазутчика. И что-то подсказывало Алексу, что как только она сработает, его, во-первых, приложит мощным разрядом, а во-вторых, в воздух поднимутся дирижабли и набегут солдаты. Возможно, он сумеет сбежать, но тогда вряд ли успеет стащить документы Класта, а если начнет с них, то не сможет потом добраться до резиденции главы школы. «Мне нужно время и на то, и на другое. Необходимо как-то отвлечь охрану», — размышлял он, катая в ладони семечко отышу. «Зародыши древесных стражей — отличное оружие, но их явно не хватит для такой сложной операции. К тому же Алекс их никогда в деле не видел». Однако уходить не хотелось. Азарт и жажда поквитаться с могущественным адептом и заодно поправить свои дела захватили его. А в голове возникла еще одна безумная идея. «Вариант очень рисковый, но если получится, то ему точно хватит времени и на особняк Класта, и на резиденцию Морна». «Так где же вы шляетесь, твари ненасытные?» Недовольно бурчал Алекс, сжигая очередную порцию красных кристаллов и напряженно вглядываясь в небо. Он потратил кучу ресурсов без какого-либо результата. Прокол открывался уже пять раз и также благополучно закрывался, но монстры никак не реагировали на всплеск энергии. Землянин начал даже думать, что они сюда вообще не заявятся. Может, все дело в том, что это узловая точка, в которой можно открыть проход между слоями. После разработки плана прошло два часа. За это время лазутчик успел добраться до узловой точки в пяти километрах от базы льдышек и перебрался на второй слой. Это был другой проход, не тот, что ему подсказали шидарцы. Он завел его куда-то в глубины второго слоя, на земли монстров. И вот сейчас землянин терпеливо сжег ресурсы, подманивая дракона. Сильный толчок воздуха чуть не сбил с ног. Над головой на большой скорости пронеслась огромная тень. Получилось. Без особой радости подумал Алекс. Полной уверенности, что задумка сработает, не было. План только в голове выглядел отличным. Всего-то и нужно было, чтобы приманить летающую тварь, перенести на первый слой и использовать в качестве отвлекающего маневра. Главное, чтобы домен справился с подобной махиной. И это ему сейчас предстоит проверить. Конечно, на восьмом уровне энергии стало больше, но дракон — это дракон. Однако отступать было поздно. Поэтому Алекс отогнал сомнения и быстро сжег еще несколько килограмм красных кристаллов. Ракол должен постоянно работать. Это обязательная часть плана, иначе придется драпать со всех ног. «Все надо сделать быстро», — напомнил он себе. Дракон тянуть не стал. Его туша во второй раз возникла над лесом, на мгновение застыла и камнем рухнула вниз. Монстр не видел человека, его влекла энергия. Ну, понеслась. Промелькнула мысль и исчезла. Сознание переключилось в боевой режим. Едва дракон оказался в зоне досягаемости, Алекс просто растянул домен, и многотонная туша сама влетела внутрь. Тут места хватило бы и на десяток подобных тварей но только если они не используют свое знаменитое кислотное дыхание. В этом случае туман неизбежно вскроет аномалию. Слишком велика была разница в резервах между охотником и его добычей. В ноздри ударил сильный мускусный запах. Дракон был рядом. Пора. Землянин сжал пространство и потянул их через прокол в буферную зону. Аномалия не могла долго удерживать столь крупное существо. Через мгновение она завибрировала и распалась но они уже находились в другом месте. В реве дракона слышались ярость, недоумение и страх. Здоровенный монстр тоже испытывал эмоции, и ему явно не нравилась серая пустошь. Он торопливо взлетел, помчался в одну сторону, затем в другую, выпуская клубы тумана. Его тело перемещалось с огромной скоростью, но буферная зона была одной большой аномалией и действовала очень хитро. Тут можно было шагать целый день, а пройти два шага, и наоборот. Кроме того, Алекс не упускал существо из виду, а иногда даже показывался, чтобы тот не улетел в неизвестные дали. Поэтому дракон кружился на одном месте, а человек ждал. Наконец, через час метаний и беспорядочных изверганий клубов тумана, дракон притомился и спустился на землю. А еще меня называют выносливым. Вот кто настоящий чемпион. Целый час бесился. С уважением думал землянин. Чтобы держать в воздухе такую тушу и метаться на такой скорости, да еще и боевую способность активировать, нужно было море энергии. А с энергией в буферной зоне дела обстояли непросто. Ее вообще тут не было. И если адепты еще могли использовать кристаллы и накопители, то у монстров был один выход — лечь и помереть. Алекс выждал для верности несколько минут, наблюдая за метаниями существа. После приземления дракон выглядел жалко, расправил крылья, вытянул шею и жалобно смотрел вперед. Чем-то он походил на большую курицу. Неожиданно перед ним появилась фигура. Монстр мгновенно преобразился. Глаза загорелись красным пламенем, шея еще больше вытянулась, а пасть с громким клацанием сомкнулась на фигуре. Но за мгновение до этого человек мигнул и появился сбоку. «Но надо же, какой то прыткий! Значит, селенки еще остались! Правда, парень?» «Ну, давай тогда поиграем!» — пробормотал Алекс, прыгая вперед-назад. Он проверял, может ли дракон изрыгать туман. Выяснилось, что не может. Однако, чтобы захватить животину с собой на первый слой, Алексу необходимо подобраться поближе и сделать это лучше побыстрее. Он полагал, что такой туши требуется прорва энергии, просто чтобы дышать, и неизвестно, как долго монстр протянет в буферной зоне. Может, возьмет и помрет случайно. Губить зверушку было жалко, но дракон не понимал своего счастья и упорно отказывался подпускать охотника. «Да что чтоб тебя, тупая скотина! Лежи спокойно! Хотя подожди-ка!» В голову пришла очередная идея, и Алекс достал семечко, высоко поднял и пошел вперед. Дракон подозрительно уставился на него, но больше не пытался наброситься. «Чувствуешь, что это зародыш дерева?» «Все верно, приятель. И это даже не простое дерево, а целый страж. Причем живой. Только еще маленький. Поэтому не дергайся, и все будет в порядке». Землянин подобрался почти вплотную. «Ну и воняешь же ты, приятель. Тебе бы помыться не мешало». Дракон не реагировал на болтовню человека, а внимательно наблюдал за зародышем. Убедившись, что существо не атакует, землянин развернул домен. Вытянул словно сосиску и постепенно втянул монстра внутрь. Так как энергии у того почти не осталось, аномалия выдержала. Фактически дракон сейчас был просто большой горой мяса и угрозы не представлял. Не отводя взгляда от морды существа, Алекс перестроил восприятие, уловил направление выхода и прошагал несколько метров. С тихим хлопком он и дракон вывалились в лес на первом слое. «Так, приятель, предупреждаю, сейчас будет больно, а пока на, погрузи. С этими словами землянин бросил в пасть монстра два кристалла третьего грейда, после чего выхватил копье и вонзил в ближайшую лапу. Дракон машинально сглотнул угощение, но, почувствовав боль, оторвал взгляд от семечка и обиженно зарычал. В его глазах снова загорелся красный огонь. «Хороший мальчик, давай, вставай и следуй за мной!» Воскликнул землянин, развернулся и припустил в сторону базы льдышек. Больше всего Друн любил трепаться и играть в азартные игры. А работать, наоборот, не любил. Хотя пожаловаться на службу не мог. Как заметил его недавний собеседник, Друн знал, кому и что сказать. А этому даже такой ленивый солдат, как он, дослужился до офицера. Плюс помогло то, что он был коснувшимся. К сожалению, даже офицеры несли дежурство. С другой стороны, больше в этом забытом богом уголке, увы, делать было нечего. Разве что штаны в казарме просиживать да болтать со служивцами. «Ничего, скоро увольнительно, оттянусь в нижнем на полную катушку», — подумал Друн и сладко зевнул, представляя, сколько жратвы и бухла он в себя вольет. Там оно стоило значительно меньше, чем в трактирах верхнего. В Сторону леса он посмотрел лишь машинально. На базу так давно не нападали, что даже начальство не особо заставляло напрягаться. Главным занятием для стражников были учения на случай появления лазутчиков. Вот это была реальная угроза. И тогда горе тебе, если ты не примчишься в положенный срок вместо сбора, когда заводят сирены. Зато патрулирование считалось чистой формальностью, поэтому дрон не сразу понял, что видит. Хотя на зрение пожаловаться не мог. За эти качества его и взяли в охрану такого важного объекта. Но даже когда глаза увидели, мозг им не поверил. Прямо над лесом кружила огромная тварь. Такая, каких тут не было и быть не могло. При этом тварь явно что-то искала. Она раздраженно фыркала, выпускала зеленые клубы и напряженно смотрела вниз. Друн понятия не имел, что могло взбесить подобное существо. Он вообще не думал об этом. В данную секунду он очень сильно хотел оказаться как можно дальше и от монстра, и от базы, и вообще от шидара. Но вот башка существа поднялась и он заметил базу. Стену и офицера. Вперся взглядом прямо в бедного друна. Тот схлипнул и попытался заорать, но выдавил из себя лишь жалкий писк. «Превога! Дракон! Помогите!» Монстр, казалось, тоже сильно удивился. Однако удивление продлилось считанные мгновения, после чего глаза существа загорелись, а тело рвануло вперед на полной скорости. «Дракон!» Наконец завопил дрон во всю глотку. Его истерический визгливый голос разнесся по всей базе. Но это были последние слова стражника. Через секунду существо достигло стены, дыхнуло, и дрон полетел вниз. Алекс справедливо предполагал, что когда поднимется хаос, никто не заметит какой-то там тревоги в доме Класта. Расположение комнат он изучил заранее, поэтому когда раздались первые крики, просто телепортировался внутрь, не парясь насчет хлопков, и перенес содержимое сейфа во внутреннее хранилище, после чего в темпе покинул особняк. На улице творился полный бардак, но вместе с тем льдышки пытались сопротивляться. Во-первых, активировалось сплошное сканирующее поле, от которого, правда, сейчас особого толка не было. А во-вторых, охранники действовали на удивление оперативно и слаженно. Десятки солдат небольшими группами шустро выскакивали из казарм и окружали здание. Одновременно с этим в воздух поднимались боевые дирижабли. Действия бойцов были доведены до автоматизма. Однако порядок рушился, едва они осознавали, с кем столкнулись. Это заградительные отряды столпов в вольном городе годами обучались битве с летающими монстрами, но даже им требовались специальные устройства и энергия с неба. Лдыжки же ни опыта, ни поддержки не имели, поэтому первые секунды бестолково смотрели вверх. А вот дракон не терялся и действовал так, словно всю жизнь разрушал военные базы. Набрасывался на дирижабли, изрыгал кислотный туман, разгонял солдат. При этом он явно не испытывал никаких проблем с энергией. Алексу даже показалось, что на первом слое дракон стал еще сильнее, видимо потому, что ограничений тут было меньше. «Вот и славно, а вы, ребята, повеселитесь». Мысленно пожелал он небольшой группе охранников, которая в панике ставила над собой ледяные щиты. Но время уходило, поэтому, не обращая больше внимания на хаос вокруг, землянин подскочил к резиденции Морна и замер. Здание имело три этажа над землей и несколько пот. Энергии внутри было столько, что даже восприятие в виде луча не пробивало через нее. Система была явно не из дешевых. Наверняка, если он шагнет внутрь, то его шандарахнет огромным разрядом. Может, он его и переживет, но проверять на себе не очень-то хотелось. «Пора проверить подарок Ишо». Алекс достал первый из трех семечек, сорвал оболочку, как учили, и телепортировал внутрь. Система сработала мгновенно. Сильный разряд ударил по семечку, но оно само хранило огромный запас. Едва зародыш Стража был атакован, он распустился и стремительно начал расти. Однако защитная система не успокоилась. Даже сквозь толстые стены и плотное энергетическое поле чувствовалось, что внутри творится сущий ад. «Хорошо, что сам туда не сунулся», — поезжался Алекс. Через несколько секунд волны испепеляющей энергии прекратились. Семечка погибла. Немедленно землянин закинул внутрь еще один зародыш. Ситуация повторилась, но поскольку система немного ослабла, семечко смогло раскрыться, и дерево начало расти. Алекс с удивлением смотрел, как через полминуты крыша дома вдруг начала подниматься, а потом и вовсе развалилась на куски. А еще через полминуты над резиденцией Морна высилась корона высокого дерева. Но страж не просто стоял. Со стороны спящего леса к нему потянулись потоки энергии. Древесный монстр быстро начал набирать силу, все лучше и лучше сопротивляясь ударам защитной системы. — Да уж, не хотел бы я очутиться посреди такого леса, когда он не спит. Должно быть, где-то сейчас звенели сирены, и по идее сюда должны были мчаться отряды льдышек, но им было не до того. Над базой бесновался «Король неба». К этому моменту на земле валялись обломки пяти дирижаблей, что неосмотрительно решили полетать, а охранники уже даже не пытались сопротивляться, а бегали, как тараканы, пытаясь спрятаться под обломками зданий и в уцелевших домах. Помня, что не должен попадаться на глаза невольному союзнику, Алекс телепортировался на первый из подземных этажей. Огромная система заметила нарушителя и долбанула небольшим импульсом. Однако ее контуры были уже слишком сильно разряжены. Такой удар разве что обычному адепту мог повредить, но никак не землянину с его трансформированным телом. А поскольку лазутчик мирно мчался по коридорам, выискивая, чем бы поживиться, а не крушил стены, система переключилась на более опасного соперника. «Да сколько же здесь этажей!» — возмущался землянин. Время уходило, а он осмотрел только два подземных яруса. К сожалению, защитное поле еще работало чем весьма эффективно мешало восприятию. Иначе Алекс бы давно просканировал все здание и сразу выяснил бы, где хранятся артефакты. «Если они тут вообще есть, хотя должны быть, где же им еще храниться?» Диверсант даже был готов бы допросить немногочисленных льдышек, что периодически попадались по пути, но решил, что хозяин особняка вряд ли им рассказал, где и что он держит. Нахмурившись, он решил больше не терять времени и телепортировался прямиком на самый нижний этаж, до которого сканирующий луч все-таки добил. Защитная система привычно долбанула гостя небольшим разрядом. Так она приветствовала все его активные действия и утихла, из чего Алекс сделал вывод, что страж наверху еще жив. Однако и система безопасности вызывала уважение так как успешно боролась не просто с одиноким, пусть и сильным, деревом, а с деревом, что питалось энергией всего окружающего леса. К счастью, на замаскированного лазутчика могучие противники внимания не обращали. Впрочем, землянина это сейчас ни капли не беспокоило. Он рассматривал просторный, но аскетично обставленный зал с высокими потолками. «Бинго! Это явно нужное место!» В зале находился небольшой стеллаж с несколькими предметами, от которых несло холодом, и который Алекс, не глядя, смахнул в хранилище. Но на этом грабеж не закончился. От дальней стены исходило едва заметное излучение. За ней хранилось что-то очень ценное. Он пинком распахнул неприметную дверь и ворвался в небольшую комнату, и чуть было не споткнулся. Энергетическая система взвыла, словно он нырнул в бассейн с кипятком, Пространство было нашпиговано странными и невероятно сильными вибрациями. Такие только стены из специального материала могли сдержать. Пришлось потратить несколько секунд на привыкание и вливать дополнительную энергию в домен, чтобы просто нормально здесь стоять. Источником вибраций были стеллажи, заполненные многочисленными ящиками и коробками. Не анализируя содержимого, Алекс стал забивать их в хранилище но быстро понял, что настолько сильные энергетические источники лучше держать не во внутренней сфере. Оставшиеся коробки он быстро раскидал по стандартным браслетам-хранилищам, что захватил в большом количестве у флотских. Дальше было просто. Одним прыжком землянин выскочил из резиденции сразу на улицу. Вокруг стояли разрушенные и частично оплавленные здания. Откуда-то тянуло дымом, и буквально со всех сторон доносились крики и стоны раненых бойцов тех, кто сумел пережить первое столкновение с драконом. Словно напоминая о себе, существо появилось сбоку и на бреющем полете пронеслось недалеко от Алекса, заливая улицу зеленым туманом. «Он точно стал сильнее? Лучше мне с ним больше не пересекаться. Такие ребята добра не помнят». За спиной с грохотом рухнула стена. Дерево-страж все-таки доломало особняк главы школы «Ледяных игл. Из-под обломков с криками выскочили два бойца, прятавшихся там от дракона, но тут же пали от зеленых стрел, выпущенных стражем. «И от этого парня надо держаться подальше. Пожалуй, пора сваливать». Глядя на разрушение, землянин подумал, что льдышкам легче снести базу и отстроить заново, чем заниматься ремонтом. Бросив поспешный взгляд на гордо возвышающегося лесного гиганта, он помчался на выход, перепрыгивая через камни и трупы солдат. Однако на самом выходе пришлось затормозить. Навстречу попалась группа льдышек, которая все-таки сумела организовать оборону. Толпа в 50 адептов сгрудилась на небольшой площади и лихорадочно укрепляла ледяной купол над собой. Алекс впервые видел массовый навык в подобном исполнении. По всей видимости, купол был не общей способностью, как у чистых, а состоял из индивидуальных щитов, слипшихся в одно целое. Но сути это не меняло. Благодаря одинаковому умению своей школы бойцы сумели сплотиться и защититься от монстра. Словно подтверждая догадку, дракон вынырнул из-за угла и атаковал льдышек, но стоило зеленому облаку коснуться купола, оно начало развеиваться. Монстр в ярости зарычал и унесся вверх. Льдышки радостно заорали. «Держать строй! Подмога уже в пути!» Алекс подумал, что все-таки разумные были разумными и дай им время, найдут способ справиться с любой проблемой, даже с летающим драконом. как они найдут способ его одолеть. С неодобрением размышлял он. Надо бы подсобить зверушки. Все-таки я ее сюда привел, и чувствую за нее ответственность. Пусть еще порезвится». С этими мыслями он швырнул последнее семечко в центр отряда и, не оглядываясь, помчался дальше. За спиной раздался треск стремительно растущего стража вперемешку с руганью и криками отчаяния. Неизвестно, как бы Ишу отнесся к трате последнего зародыша, но Алекс верил, что Рогард точно бы одобрил его действия. Диверсанта никто не преследовал, поэтому он без проблем добрался до узловой точки. Не торопясь, сжег достаточное количество красных кристаллов и никем не потревоженный улизнул сначала в буферную зону, а потом на второй слой. Конечно, удобнее было бы добраться до места первой высадки и сразу прыгнуть в Ланкок, но туда еще добираться и добираться, а это риск так как артефакты на первом слое заметно фанили, Даже внутренняя сфера не удерживала их вибрации, не говоря уже в обычных накопителях. Второй слой встретил привычной тишиной. Однако Алекс не расслаблялся. Артефакты фанили и здесь. Пусть тут их вибрации далеко не добивали, но если рядом пролетит дракон, то диверсант ему, наверное, покажется новогодней елочкой. Вот он обрадуется подарку, и уйти не получится, не сбросив добычу. Нет уж, зря, что ли, он так рисковал. Уже в более спокойной обстановке землянин принялся сортировать добычу. То есть перекладывать как можно больше ящиков во внутреннюю сферу. Она сильнее всего ослабляла вибрации, пока не почувствовал, что еще немного, и стенки хранилища лопнут. «Пожалуй, хватит, остальное понесу так, хотя придется постоянно усиливать домен, но я должен уйти». Метка, оставленная в ланкоке, показывала, что до города два дня бега. Если соблюдать осторожность, то монстры его не заметят. Главное, случайно не наткнуться». Напоследок он решил проверить добычу из особняка финансиста, ради которой, собственно, операция и затевалась. Но стоило ему глянуть на одну из папок, как мысли о монстрах испарились. На красной папке золотыми буквами был выбит номер, который он не так давно видел. Этот номер ему передал агент Шидарцев, он же сотрудник корпорации «Миттэч» со словами, что эти цифры — номер Земли в общем каталоге миров. Алекс держал папку так, словно это ядовитая змея. Тресущимися руками он открыл первую страницу и начал читать. Полчаса спустя человек все еще стоял на месте. Точнее, нервно расхаживал по поляне. Из текста документа, причем это был не оригинал, а копия договора, следовало, что школа ледяных игл выкупила долг Земли у Томедианцев. Алекс не был дураком и прекрасно понимал, что ничего хорошего человечеству эта сделка не сулила. Школа — еще более отвратительный хищник даже по сравнению с бездушными корпоративными акулами. Те хотя бы немного о репутации заботились, а школа больше в собственную силу верила. Наконец он остановился и попытался успокоиться. Получалось откровенно плохо. Не помогали ни огненная энергия, ни развитый навык медитации. Мысли снова вернулись к Ишу. «Это не может быть совпадением!» — зло бормотал Алекс. «Сначала я узнаю координаты земли. Точнее, мне любезно помогают это сделать. А потом захватываю договор о выкупе долга. Чертовщина какая-то! И на кой черт Ишу вообще понадобились эти документы? Они явно никак ему не помогут против льдышек. Значит, ему надо было, чтобы я их увидел собственными глазами. Лично стащил у льдышек и точно знал, что это не подделка. Проклятие! Чего ему от меня надо? Когда вернусь, задам парочку вопросов старому интригану, и пусть меня только кто попробует остановить». Землянин закинул документы в хранилище и по прямой побежал в сторону Ланкока. О драконах он больше не думал. Если по пути попадется какая тварь, тем хуже для нее. Жалел он только о том, что не знает точного местонахождения Ишу. Но ничего, выяснят.